Глава первая. Блестящий репетитор. Анатолий Викторович поднес чашку с кофе к губам, отпил и посмотрел на своих детей, сидящих за столом напротив него. «Оскар, ты не знаешь, почему твоя классная руководительница прислала мне вчера три сообщения?» Оскар пожал плечами, соскребая яичницу со сковородки. «Одинокая женщина в летах хочет познакомиться». Отец нарочно громко поставил кружку на стол, заглушив смешок дочери, которая намазала булку толстым слоем шоколадной пасты и демонстративно откусила, а потом затолкала пальцами весь кусок в рот. Анатолий Викторович немедленно переключился на дочь. «Обязательно здесь, как свинья!» Крюхрю! выдала она. Оскар поймал на себе сердитый взгляд отца и простонал. «Да не знаю я, что нужно этой грымзе!» Отец кивнул Диане. «Не хочешь?» «Рассказать брату, как тебе в спецшколе нравится?» Диана склонила голову на бок, отчего ее черный ракес с красными кончиками задел цветок в вазе. «Я бы предпочла называть ее закрытой элитной школой, пап. Очень нравится!» – доверительно сообщила она. «Всегда под присмотром папочки!» – сестра подмигнула Оскару. «Айда к нам! Будет весело! Вся семья в сборе!» Оскар кинул. Кусок бекона псу преданно сидящему возле стула хозяина. «Пап, если ты и меня пристроишь к себе, люди станут говорить, что ты злоупотребляешь своими полномочиями». «Не корми собаку со стола!» — рыкнул отец и, поднявшись, бросил. «Диана, жду тебя в машине!» Он уже выходил из кухни, когда ему, видимо, показалось, что сын запуган недостаточно, поэтому выдал. «Мы еще не договорили, молодой человек, ты у меня дошутишься!» Отец ушел, и сестра сразу же набросилась на Оскара. «Ос, ты ума лишился? Чего ты натворил? Зачем училка звонила?» «А ей нравится звонить сам симпатичных учеников», — улыбнулся он. Диана закатила глаза, встала из-за стола, взъерошила волосы брата и, обняв за шею, шепнула. «Ты крутой, конечно, но если загремишь в спецшколу, я сопли тебе вытирать не буду. Уладь свои дела в школе». Оскар скинул ее руки, со своих плеч буркнув. «Папочка заждался тебя, Ди». Передавай привет малолетним преступникам». «Непременно», — промурлыкала Диана, хватая из корзины яблока. «Впрочем, скоро сам передашь». «Не дождешься!» Оскар мог бы поклясться. На лице сестры промелькнула улыбка облегчения, прежде чем она упорхнула из кухни. Еще полтора года назад они учились в одной школе, до того досадного случая, после которого отец запер Диану в спецшколе для несовершеннолетних. Являясь ее начальником, он посчитал, что свободолюбивой дочери будет лучше под его присмотром. Какая глупость! Для Оскара с тех пор родная школа точно опустела. Диана была его лучшей подругой. Чтобы отправить их в один класс, в свое время родители заставили Оскара просидеть год дома и подождать сестренку. Кому-то могло бы показаться, будто таскать всюду с собой сестру, унизительно для парня, но только не в случае с Дианой. Где бы ни появлялась, она становилась своей в доску. Его друзья боготворили Диану, а сам он восхищался ею с самого детства, но старался этого не показывать. Сестра терпеть не могла слабаков, которые раболепствуют перед ней, лишь бы добиться ее дружбы. Оскар заметил забытую на краю стола тетрадь сестры. Взял, пролеснул, На последней странице она написала. «Как птицы, отклевавшие лапу в цепи, на краю жизни вдруг взмахнуть крылами» в улыбку бездны скользнуть по крови, стирая грань неров между нами. Было бы куда проще, будь то потуги безответной любви. Но Ди не влюблялась безответно, она вообще теперь не влюблялась, потому что ее сердце болело от потери. И лапа в цепи — это бесконечный контроль отца, а грань, о которой писала сестра, была гранью между жизнью и смертью. Оскар отложил тетрадь и вздохнул. Сестра никогда не отличалась покладистым характером. Жизнелюбивая, напористая, нагловатое, после смерти матери полтора года назад Ди вовсе превратилась в острый железный шип, который колет каждого без разбора. С ней стало сложно, а порой просто невыносимо. Оскар потрепал пса по голове. Пора Ват. Парень собрался, надел футболку с надписью «Я люблю читать», чтобы потроллить разгневанных учителей, закинул на плечо рюкзак и вышел из дома. Его семья жила в одноэтажном деревянном доме, куда они переехали больше шести лет назад, когда их старый дом на несколько семей расселили после пожара. Еще до смерти матери родители планировали покупку квартиры, но несчастье поставило крест на всех планах. Переезд без мамы это было бы уже не то. Да и всем, пусть в тесноте, но хотелось остаться там, где прожили счастливых шесть лет. Возле забора стояла припаркованная копейка, И поджидали друзья. Очкарик Толя — коренастый, короткостриженный блондин в драной джинсовой жилетке с нашивками флагов разных стран. Пожал Оскару руку и обронил. «Твоя сестра просила меня присмотреть за тобой». «С чего бы, не знаешь?» «Ай!» — отмахнулся Оскар. «Забудь!» Толян из кожи лез вон, чтобы угодить Ди. Но та лишь посмеивалась над его нелепыми ухаживаниями и называла винтиком. Он мог починить что угодно. Толя собрал из нескольких машин со свалки одну — на которой катал друзей по городу. С Толей, Оскар и Диана познакомились в первом классе, но по-настоящему подружились лишь в пятом. Очкарик и Заучка, вечно хнычащий мальчик, просто не был интересен брату с сестрой, пока не проявил себя на уроке труда, смастерив деревянные санки. Ими тут же заинтересовалась Ди, и уже вечером того же дня Толя катал ее по парку на своих чудо-санках. Вернувшись вечером домой, на возмущение Оскара, «Да он же лох», сестра уверенно заявила, «Научись держать молоток в руках, а потом решай, кто стоит внимания, а кто нет». Оскар напомнил ей, «Но ты сама говорила, что он лох». Диана умела признавать свои ошибки и безапелляционно сказала «Я была дурой». Дверца машины распахнулась и показалась русоволосая голова Стаса. Он был выше всех остальных одиннадцатиклассников, статный, широкоплечий. Ди заметила его в шестом классе, когда все девчонки начали поголовно влюбляться в высоченного парня, казавшегося взрослее остальных. Встречались Ди и Стас недолго, около месяца. После Диана бесперспективно увлеклась другом отца, заядлым рыбаком дядей Петей, и бросила Стаса, сохранив с ним дружеские отношения. Она частенько говорила, что держать при себе такую гору мышц всегда полезно, но помимо силы, роста и мышц Стас обладал рядом достоинств, он был верным, добрым, И веселым малым. Оскар забрался в машину на переднее сиденье. Автомобиль тронулся, и Стас, постучав Оскара по плечу, сказал: Помнишь, ты про парня на коне рассказывал? Ну, кажись, я видел его вчера. Где? На ярмарке. Ты же не поехал. А мы с Толяном. Ну, в общем, этот парень там был на своей кляче, участвовал в представлении. А где живет этот урод? Вы не узнали? Уточнил Оскар, доставая из бардачка пачку жвачки и выдавливая из упаковки две подушечки на ладонь. «Нет, не узнали», — ответил Толя, круто сворачивая к школе. Но Стас тут же прибавил. «Но мы узнали кое-что другое». «И что?» «Урод в нашей школе будет учиться». Стас с триумфом посмотрел на друга. «Ну как новости?» Оскар недоверчиво покачал головой. «Вот это везение!» На первом этаже ребят поймала классная руководительница Елена Тарасовна. Сорокалетняя дама с ярко-красными волосами и пухлыми губами, за что получила прозвище Пухляш. Она схватила Оскара за плечо и, сердито зыркнув на футболку с надписью «Я люблю читать», промолвила. — Ты помнишь, Оскар, что обещал мне в конце прошлого года? — Напомните, пожалуйста, Пухляш, — мысленно прибавил он. — Ты обещал подтянуть за лето литературу и геометрию по которым мы поставили тебе оценки в счет будущих успехов, но я не вижу сдвигов. — Совсем! — вмешался Толя. — Елена Тарасовна, я с ним позанимаюсь, обещаю! Учительница снисходительно покачала головой. — Толя, Толя, кто бы верил твоим обещаниям? Выпускной класс, о чем вы только думаете, в голове ветер! И строго глянув на Стаса, прибавила. — У всех троих ветер! — Мы справимся, — пробубнил Стас. Он всегда так говорил, и ему обычно верили. Глядя на увесистые кулаки, почему-то всем хотелось ему верить. Но Пухляш не поверила она жестом отогнала Толю со Стасом, а Оскара обняла за плечи и повела вверх по лестнице. «Я говорила сегодня с твоим отцом, и мы решили дать тебе еще один шанс. Последний!» «Какое великодушие!» — подумал парень, но вслух сказал. «Я буду молиться за вас, Елена Тарасовна. Сколько раз вы спасли меня?» Классная руководительница не обратила внимания на его сарказм и продолжила. «Мы пришли к выводу, что тебе следует позаниматься с репетитором». «Ну, конечно. Но поскольку...» Пухляш вновь оставила его реплику без внимания. «У нас сейчас нет учителей, готовых с тобой заниматься. Мы подыщем тебе репетитора среди учеников». «Супер! Меня будет учить школьник?» «Или школьницы. У нас есть просто блестящие ученики. Я говорила об этом твоему отцу, и он согласен, что это выход из положения». «Школьницы!» — Оскар повеселил. «Только симпатичную!» Елена Тарасовна задумчиво посмотрела на него и загадочно улыбнулась. «Есть у меня на примете один человек, но ты можешь даже не рассчитывать, что тебе удастся филонить. Эта ученица подтянула у нас самых пропащих двоечников». «Жду не дождусь. Встречи с ней!» — протянул Оскар. Он знал, что отделается от занудной репетиторши в два счета, но сообщать об этом классной руководительнице не собирался. Оскар еще раз сверил адрес с тем, что написала ему Елена Тарасовна на бумажке, и, убедившая, что ошибки быть не может, присвистнул. Он стоял перед кованными, увитыми, засохшим плечом воротами дома, похожего на старинный замок. Из серого камня, весь в трещинах, замок — производил впечатление в призраков из ужастика. Оскар множество раз проезжал с друзьями мимо этого громадного коттеджа, стилизованного под замок, и тот всегда был предметом шуток. Ребята даже хотели как-то залезть в него ночью, но до этого так и не дошло. А теперь оказалось, что в этом склепе жил какой-то блестящий репетитор. «Может, училка наняла мне в репетиторы графа Дракулу?» — со смешком подумал Оскар, толкая перед собой скрипучую створку ворот. Парень прошел по каменной дорожке к парадному входу между серых колонн и нажал на звонок. После пятиминутного ожидания дверь распахнулась, и на пороге возникла хрупкая пожилая дама, одетая в черное платье с накидкой на плечах и ниткой розового жемчуга на тонкой шее. Старушка опиралась на тросточку и любезно улыбалась Оскару. «Чем могу помочь, молодой человек?» Парень от таких церемоний несколько опешил, и, быстро заглянув в бумажку, спросил. — Здесь живет Клариса Маршал? Старушка раскрыла дверь шире и отступила, жестом приглашая Оскара пройти. — Меня зовут Алисия Константиновна Маршал. Я бабушка Кларисы. Она указала на старинное кресло из красного дерева. — Присаживайтесь, я сейчас ее приглашу. И она, очень прямо держав спину, прошествовала к двойным дверям, ведущим в большой зал с винтовой лестницей. «Вот это хоромы!» — разглядывая просторный и пустынный холл, подумал парень. От нечего делать он достал из кармана телефон и принялся играть в гонки, поэтому появление репетитора пропустил. «Здравствуй!» — раздался негромкий девичий голос. Оскар вскинул голову, и слова «привет, привет» так и застыли на губах. Перед ним стояла бегунья, только выглядела она иначе. Вместо красного спортивного костюма легкая белая в мелкий голубой цветочек платья до колена. На ногах голубые мягкие туфли без каблука, волосы с помощью ленты убраны в аккуратный пучок, на шее длинные бусы из мелкого лазурита. Внезапно Оскару показалось, что ему стало тесно в этом холле, в своей футболке я люблю читать и даже в собственном теле. Пришлось мысленно приказать себе не пасовать. «Меня зовут Клариса. Я буду твоим репетитором», — нарушила тишину девушка. «Меня зовут Оскар». «Я буду твоим учеником», — выдал он и тут же отругал себя за этот глупый ответ. Девушка, хоть ничем и не выдала своего отношения, просто без всяких эмоций смотрела на него, точно он пустое место, но ее презрение буквально заполнило холл. Оскар встал и, тронув бусы на ее шее, промурлыкал. «Как поется в песне «Виагры» — лучшие друзья девушек, бриллианты». а «Лучшие друзья девушки — книги, потому что только они способны создавать мысли, которые однажды, «Можно будет обменять на бриллианты и еще что-нибудь». А что касается фразы, она была сказана еще. «Мэрилин? Монро?» Оскар спрятал руки за спину и с нарочитым весельем спросил. «Где будем заниматься?» «В твоей спальне?» Щеки Кларисы заолели, но она на удивление спокойно сказала. «Прошу в гостиную». Не оборачиваясь, она пошла через холл в зал с лестницей. Оскар затопал следом, корча рожи, в прямую спину хозяйки замка. И повторяю про себя, прошу в гостиную, прошу, нет, умоляю, зовите меня Клариса, Фиса, Дуриса. Я умнее всех и живу в замке. Как же она его взбесила. Лучше бы фыркнула ему в лицо и напомнила, что он натравил на нее собаку. Так бы поступила любая нормальная девчонка, а эта корчила из себя ледяную принцессу. «Дура манерная!» Вырвалась у Оскара, девушка обернулась. «Прости». Парню захотелось стукнуть ее, лишь бы убрать с лица это противное, вежливое выражение. «Ничего, говорю, какая красивая картина!» Пробурчал парень, кивая на портрет какого-то чувака в золоченой раме. На лице Кларисы возникла несмелая улыбка, и девушка простодушно уточнила. «Любишь классическую музыку?» Оскар не очень понял, как это с разговора о картине они перескочили на музыку, но на всякий случай кивнул. «Ага». «Моя бабуля — большая поклонница Иоганна Себастьяна». «Бабуля?» «Ну, кто так сейчас разговаривает? Кошмар! Прошлый век! Куда я попал?» Оскар нервно взъерошил волосы. Яган, Это тот, что с прибабахом?» Девушка удивленно моргнула, взглянула на портрет, затем на Оскара и с натянутой улыбкой промолвила. «Бах! Фамилия музыканта!» И снова двинулась по залу. «Вообще-то, чаще я слушаю Ленинград!» — кинул он ей в спину. Она обернулась, вежливо промолвив. «Никогда не слышала. Обязательно послушаю». Оскар закатил глаза, показав ее раздражающей прямой спине обеими руками средние пальцы. Девушка привела его в гостиную со старинной мебелью и большим камином. На столике у дивана уже лежали учебники и тетради. Только тогда Оскар неожиданно осознал, что попал. Эта девица не так проста, отделаться от нее, как он планировал, в два счета не получится. Клариса взяла учебник по литературе. «Начнем?» «С чего?» «Твоя классная упоминала, что ты не сдала анализ». «Ну все, решил Оскар, если я и дальше буду ее слушать, то попросту рехнусь». «Какой еще анализ? Кала, что ли? Ты о чем вообще? Чего я не сдал?» Девушка открыла и закрыла рот, как рыба, вытащенная из аквариума, затем с усилием вымолвила. «Анализ произведения. Пьесы Горького на дне». «Ну и слово. Анализ». «У слова «анализ» несколько значений», — с видом строгой училки произнесла Клариса. «На греческом анализ это разложение». «Всесторонний разбор, рассмотрение, например, художественного произведения или же определение состава вещества». И без перехода сказала, как само собой разумеющееся. «Ты, конечно, читал пьесу на дне». «Конечно же нет!» Еще больше раздражаясь, фыркнул Оскар. «Я и без пьесы чувствую себя на самом дне!» «Неудивительно!» Живо воскликнула девушка. Он покосился на Кларису, но ее лицо уже вновь превратилось в маску вежливости. «Ничего страшного!» Поговорим сегодня о создании пьесы Максимом Горьким. И я расскажу немного об образах в данной драме. «Ну, поговори», — мысленно разрешил он. Оскар и не подозревал, что можно знать такое количество слов и так лихо рассуждать о какой-то там книжке. Сам он не любил читать и не видел в этом смысла, зная, что почти по каждой приличной книге давно снято кино. Он так и сказал репетиторше. «А по этой пьесе кино есть? Проще потратить два часа и посмотреть, чем читать». «Но это же совершенно разное» книга и фильм, чтобы понять глубже, мне достаточную поверхностного знакомства. Так что за фильм? Экранизация 1952 года. Режиссера Андрея Фролова. Сдалась Клариса, но было видно, что она разочарована. Начался урок. Спустя 40 минут Оскар почувствовал, что глаза его слипаются, и голос Кларисы доносится как будто издалека. Смысла он уже давно не понимал, пора было валить из замка. И Оскар Не придумал ничего иного, как испортить воздух, а затем со злорадством наблюдать, как подрагивают ноздри его мучительницы. «Ты гороха, что ли, переела? Дышать же нечем!» — поморщился парень, когда урок продолжился, несмотря на зловоние. Клариса взглянула на него, но никак не прокомментировав, поднялась и, одернув штору с вышитыми узорами, распахнула огромное окно, впустив в гостиную свежий прохладный воздух. «Так лучше!» Осведомилась она, и к великому облегчению Оскара закрыла учебник литературы. Но радость его длилась недолго. Клариса потянулась за другим учебником и сообщила с нотками злорадства. «Теперь позанимаемся геометрией. Может, чаю?» Оскар смотрел на нее, такую невозмутимую и ненавидел всем сердцем. Ему хотелось послать ее ко всем чертям с чаем и всем остальным, но, вспомнив слова отца, «Еще один звонок учительницы по поводу твоей неуспеваемости или плохого поведения, и билет в спецшколу у тебя в кармане». Оскар сквозь зубы процедил. «Чай! Было бы здорово!